Источник. Пролог. Это началось с полгода назад. Однажды по центральному телевидению показали сюжет, который меня изрядно развеселил. Репортаж был из Москвы. Посреди проезжей части появились шестеро людей в странных одеждах. Все в крови с обнаженными мечами. Несколько машин столкнулись, пытаясь объехать их. А они стали спинами друг к другу и ощетинились оружием, как в фильме про средневековые сражения. Но спустя несколько минут пришельцы пропали, так же внезапно, как и появились. А мы все общагой решили, что это журналисты сделали специально такой репортаж, чтобы привлечь всеобщее внимание к своей телекомпании. Обсудили, посмеялись и забыли. Спустя примерно пару недель действо повторилось, только происходило оно в Твери, в парке. Как утверждали журналисты, прямо из воздуха материализовались вооруженный мужчина и две женщины. Все в тех же старинных одеждах. У их ног лежало существо с крыльями. Едва появившись, мужчина оттолкнул женщин в сторону и пропал вместе с тем существом никто не говорил куда делись женщины и якобы снято все было на уличную видеокамеру мы вновь обсудили странный репортаж подпивая в облу с разными ехидными комментариями в адрес нерадивых журналистов тырящих в сюжеты для репортажей друг у друга с тех пор репортажи повторялись с завидной регулярностью даже появились не только свидетели но и участники по городу поползли слухи о пропадающих людях может мы с девчонками и не поверили бы в эти слухи но однажды к нам в комнату в общаге ввалились ухажеры маши и оксаны моих соседок по комнате бледные взволнованные до безобразия взяв на слово что мы никому не расскажем поведали о странном происшествии произошедшем прямо на их глазах они шли к нам в общагу по натоптанной тропинке между гаражами чтобы срезать дорогу как увидели, дерущихся возле мусорки бомжей. Решили переждать, а заодно понаблюдать, кто победит. Они уже делали ставки, когда те вдруг пропали в каком-то мерцающем облаке. Вначале мы решили, что нас разыгрывают. Но руки у Сереги тряслись, а Мишка сел в угол и принялся растирать лицо, как будто пытался прогнать сон. Нет, девчонки, ну, выпили мы сегодня по бутылке пива. Но не может же глюкануть обоих на одной теме. Веселая компания первокурсников, собирающихся в нашей комнате, по поредела. Подходило время сессии. Я углубилась в учебу. Машка и Оксанка по улице ходили, вцепившись в своих кавалеров. У меня кавалера не было. Моя влюбчивая натура вечно играла со мной злую шутку. Едва я знакомилась с парнем, который нравился, как у него тут же появлялась девушка. А я, проплакав ночь в подушку, еще несколько дней ходила злая на себя и на весь мир заодно. Иногда, правда, появлялись парни, да только дальше поцелуев все равно не заходила. Не могу я так, не узнав человека без любви. Глава первая Начало апреля выдалось не особенно теплым. Хоть и солнышко днем радовало весенним теплом, по ночам лужи подмерзали. Вот и сейчас я бежала, торопясь успеть к первой паре и при этом не упасть, поскользнувшись на замерзшие луже. Наверное, поэтому вовремя не заметила, как воздух передо мной задрожал и начал мерцать маленькими яркими звездочками. Еще один шаг. Стремительная тень сбивает с ног. Падаю, больно ударяюсь затылком. Жесткие руки поднимают меня, больно обхватив за плечи. Перед моим изумленным взором возникают красные глаза и распахнутые за спиной крылья. Вокруг все еще мелькают серебряные искорки. Пытаюсь сфокусировать зрение, чтобы лучше рассмотреть того, кто держит меня сейчас, легко подняв на полметра над землей. Он открывает труд, и я с восторгом наблюдаю ненормально увеличенные клыки. «Ты вампир? И клыки настоящие? А потрогать...» Существо на мгновение замирает, наверное, я своими глупыми вопросами заставила его растеряться. Над головой что-то свистит, мой вампир отбрасывает меня прочь, так легко, как будто я ничего не вешу. Снова стукаюсь головой опять тем же местом. Мир вокруг гаснет, сознание возвращается вместе с жуткой головной болью и тошнотой. Темно. Вдыхаю и едва не прощаюсь с содержимым желудком и я лежу в чем-то липком и вонючем. Отгоняю от себя мысли, что это чьи-то испорожнения. Пытаюсь подняться и все-таки прощаюсь с завтраком, успев перевернуться на живот. Когда спазмы ослабевают, начинаю понимать, что упираюсь руками в чьи-то останки. В панике пытаюсь отползти, натыкаюсь на еще один труп. Надо подняться и осмотреться. Поднимаюсь. Тяжело, через силу. Под бледной луной обозреваю пространство вокруг. Настоящее поле битвы, как в компьютерных играх. И ужасный запах. Грязь, кровь, гарь и еще то, во что я вляпалась. Голова кружится, но мне надо отойти отсюда подальше, и я, пошатываясь, бреду к ближайшим кустам. Голова нестерпимо болит и тошнит. Я обязательно лягу. Пусть даже на землю, лишь бы рядом не было трупов. Я сделала это. Ноги уже не запинаются о холодные тела, и дышать стало легче. Теперь вонь исходит только от меня. Опускаюсь на влажную от росы траву и закрываю глаза. Руками вожу по росе, стараясь хоть немного стереть то, что прилипло к ним. Наверное, я вся в этом. Джинсы, куртка, похоже, даже волосы, все покрыто вонючей смесью из Крови, грязи содержимого кишечника. Пытаюсь предположить, как я сюда попала. Странный вопрос. Так же, как и попадали к нам люди в старинных одеждах. У них тут, наверное, война. Проваливаюсь то ли в сон, то ли в забытье. О, смотри, вот еще один. Веселый молодой голос слышится сверху. Этот весь в дерьме. Меня толкают на лском сапога в бок. Видать, живот распороли, а он еще полз. Давай его к остальным. Надо быстрее всех сжечь, пока снова не началось. Этот голос постарше. С трудом открываю глаза. В это время меня хватают за ноги и куда-то волокут. Хватаюсь за ближайшие кусты. Как-то совсем не хочется, чтобы меня сожгли с остальными. «Живой!» Удивленный голос обрывается. Рядом со мной падает молодой парень со стрелой в груди. Бедняга. Он даже не успел вскрикнуть. Так и лежит теперь с распахнутыми, удивленными, но уже ничего не видящими глазами. Где-то рядом раздаются крики, лязг оружия. Подняться бы, посмотреть, но голова словно налита свинцом. Сил нет ее поднять. Только отмечаю, что уже расцвело. Перед моим лицом останавливаются грязные сапоги а на это мадежа вроде целая только выпачканная вся голос сиплый неприятный меня перевернули на спину и подергали одежду и как это снимается надо мной навис мужичок в лохмотьях с гнилыми зубами опять на мирские штучки о да он живой мужик наконец увидел мои открытые глаза курт что ты там возишься Послышалось сбоку, и к нам подошел еще один мужик в лохмотьях. Пригляделся. «Бери мальчишку, на месте разберемся». «Но он весь в дерьме!» Почти взвыл незадачливый мародер. «Отмоешься, поторопись!» Меня поставили на ноги. Можно подумать, от него самого несло фиалками. Такого амбре я еще никогда не чувствовала. Может, от этого самого запаха, а может, от того что положение моей головы так резко и бесцеремонно изменили, я снова потерял сознание. В себя пришла, когда с жалобным скрипом захлопнулась дверь сарая. «А если его зверь сожрет? Его же почти пять дней не кормили!» — донеслось из-за запертой двери. «Да плевать мне! Если брул возомнил себя нашим командиром, пусть сам этого мальчишку раздевает и моет заодно». А иномирец ему нужен, не мне. А после того, как пришлось его тащить, самому помыться не помешает. Зверь. Я с трудом сделала попытку осмотреть сарай, по возможности не шевеля головой. Про какого зверя тут говорили? Где-то рядом звякнула цепь, и надо мной, роняя слюну, склонилась огромная морда собаки. Собака зарычала. Коричневая, всхлокоченная шерсть торчала во все стороны. А на шее виднелся ошейник. Вот, значит, кого не кормят. Такой здоровый. Неужели эту самую цепь порвать не смог? Протянула руки к ошейнику. Мне, похоже, тут каюк. А ты сбежать сможешь. Прошептала, надеясь, что собачка размерами с маленькую лошадку не отгрызет сейчас мне эти самые руки. К моему удивлению, пёс перестал рычать и позволил нащупать замок ошейника. Цепь глухо звякнула о землю, а я пустила руки. Надо же. Как простое действие может утомить, если, ко всему прочему, у тебя жутко болит голова. Закрыла глаза, ожидая своей участи. Что будет дальше? Если меня прямо сейчас не начнут жрать, скоро придут эти мародёры разберутся, что я вовсе не парень. Не хотелось даже думать, что они со мной сделают. Я ведь не то, что сопротивляться, даже шевелиться не могу. В лицо ткнулся холодный нос, открыла глаза. — Беги, я подняться не смогу. Подняла руку и погладила по грязной шерсти. Спустя несколько минут уснула. И снилась мне родная общага. Девчонки со смехом, обсуждающие прикольные репортажи про вампиров. И тот самый вампир с красными глазами давал интервью. Мне в лицо ткнулось что-то мокрое и холодное, прервав увлекательное повествование о качестве крови алкоголиков. Распахнуло глаза. Надо мной висела коричневая морда собаки. Что-то изменилось. Не было неструганных досок сарая, в который меня приволокли. Не было вони, не было слышно разговоров и бряться оружия. А была кругом свежая зелень и пение птиц, аромат трав и мокрая коричневая шерсть, с которой сейчас мне на лицо капала вода. А еще больше не было жуткой головной боли. С минуту я старалась найти объяснение, что могло произойти. Обвела глазами пространство вокруг себя. Никаких неприятных ощущений. Села, взглянула на собаку. Пес сидел рядом и внимательно смотрел на меня. Я находилась на поляне в тени раскидистого дерева, а посередине поляны располагалось небольшое лесное озеро. Кожу моего лица и рук стянула высохшая грязь. Одежда превратилась в панцирь по причине все той же грязи, в которой я выкупалась основательно. Но теперь все это было неважно. У меня больше не болела голова, я была в безопасности. Возможно, в относительной безопасности все-таки рядом было огромное животное. Да и я все-таки, похоже, была не в своем мире. Вопросы, как я попала в эту самую безопасность и что делать дальше, я оставила на потом. Сейчас надо отмыться. Расстегнуть куртку, чтобы снять ее, не смогла. Молния, основательно забитая высохшей грязью, не пожелала расстегиваться. И, плюнув, я прямо в одежды упала в воду. Как же было приятно смыть с лица и волос склизкую дрянь. Снова попробовала расстегнуть замок. На этот раз получилось. Избавилась от одежды, да и от белья заодно. Пучком травы потерло тело, молящее чистоте. Это, конечно, не мочалка с мылом. Но все же лучше, чем ничего. С берега гавкнул пес. Обернулась. У его ног лежал заплечный мешок. Выбралась из воды, подбежала к собаке. «Где ты его взял?» Потрепала по голове своего добытчика и склонилась над мешком. Высыпала содержимое на землю. Это была поистине удача. Кроме мыла здесь нашлось кое-какая одежда, нож, кусок хлеба. Какая-то железяка и камень, о предназначении которых я не имела понятия. Но главное было мыло. Схватив его, с радостным гиканьем кинулась обратно в воду. С наслаждением отмыла волосы, которые, наконец, перестали вонять, и приобрели мой родной соломенный оттенок. Покончив со своим телом, принялась за стирку. «Жаль, что нет стиральной машинки». Наконец, отстирав и развесив на ближайших кустах свои вещи, я снова подошла к мешку и разбросанным рядом вещам. «Жаль, что нет спичек, можно было бы у костра погреться», проговорила, натягивая чьи-то штаны и рубаху. Одежда была мне велика, но все-таки чистая и сухая. Закатила штаны и рукава на рубахе. Схватила хлеб, разломила его пополам и протянула кусок своему напарнику. Пес отвернулся и, поднявшись, скрылся в кустах. Какой же вкусный был хлеб! За пару минут уничтожил свой кусок. Посмотрела на тот, что давала собаке. Нет. Надо оставить его. Когда еще придется покушать? Впрочем, я в лесу. Здесь должны быть ягоды, грибы и орехи. Села, вхватив колени руками, и задумалась. Значит, в этот мир попадали несчастные из моего родного мира. Где они? Ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь из них вернулся. Значит, они живут здесь. Или погибли. Я уже успела убедиться, как негостеприимные аборигены. Сама видела вампира, горы трупов, молоденького солдата, которого убили прямо на моих глазах и бандитов, что обирают мёртвых. Мне повезло. Каким-то непостижимым образом я избежала участи быть убитой или изнасилованной. Спасибо этому огромному псу. Кстати, как это я оказалась не в компании тех типов, а неизвестно где в компании доброй собачки, которая ещё и обеспечила меня едой и одеждой. Конечно, можно предположить, что этот самый мешок он стянул... Из того сарая, где мы оказались с ним вместе. Мешок он еще мог унести. А вот меня? Может, в этом мире такие умные животные? Поискала глазами своего напарника. Нету. Наверное, ушел охотиться. Те типы говорили, что не кормили собаку. Но самое удивительное, у меня каким-то образом перестала болеть голова. Даже мой самый первый курс мединститута позволял определить наличие сотрясения мозга. Головная боль, тошнота, потеря сознания. Все это не проходит так быстро. Неделя, а то и больше. И это при условии ухода. На самом деле странная собачка мне встретилась. Снова посмотрела в те кусты, в которых исчез пес. Прошлась по поляне. Кустов с ягодой не было видно. С орехами тем более. Наткнулась на вещи, что вытрясла из чужого мешка. Что это все-таки за камень и железяка? Взяла ее в руки. Широкая пластина с отверстием. Похоже, для руки. Пальцы удобно легли в отверстие. Может, оружие? Что-то вроде кастета? Тогда для чего камень? Если рассуждать логически, мешок был собран для путешествия. Чистая одежда, мыло, небольшой нож в ножнах, лезвие недлинное, сантиметров пятнадцать, очень острый. В поход в свой рюкзак я положила бы еще соли спички. «Постой!» — остановила собственное рассуждение. «Вот оно!» Чиркнула по камню железкой. Небольшой сноб искорок подтвердил догадку. И я бросилась собирать по поляне сухие ветки. Через полчаса моих стараний глаза уже радовал небольшой костерчик. Кусты затрещали, на поляну вышел пес с добычей в зубах. Посмотрел на меня как-то странно. Мне даже показалось виновата, и положил на землю тушку кролика. — Какой ты умница! Это ты мне принес? И я не была в курсе, как правильно разделывать кроликов но все-таки это мясо, а в моем желудке больше суток не было ничего, кроме небольшого куска хлеба. Кое-как содрала шкурку с бедного животного, поморщилась, отрезая голову и ноги. Распоров живот, избавила от внутренностей, промыла и, наконец, порезав на куски, нанизала на прутья. Опыт приготовления шашлыка тоже отсутствовал так что мясо получилось сверху подгоревшее, а внутри почти сырое. И тем не менее я наконец-то наелась. Собака сидела напротив и внимательно смотрела за моими потугами на поприще приготовления пищи. Мне было стыдно, что я такая неумеха. Но где, позвольте спросить, было научиться. Отмыв руки и лицо, которое успела завозюкать в мясном соке, ощупал свою одежду. Белье и блузка высохли от джинсы. Солнце еще высоко, досохнут да на мне. Тем более брючины штанов, в которых я сейчас рассекала, все время норовили раскататься. Впрочем, так же, как и рукава рубахи. Быстро переоделась и принялась собирать хворост, чтобы поддерживать огонь ночью. Вспоминала все, что когда-то слышала о выживании в лесу. Наломала лапника на подстилку. А это оказалось вовсе не так мягко, как представлялось. А еще он оказался довольно колючим. Подстелить на него, кроме своей куртки и тех вещей, что я позаимствовала в мешке, было нечего. Я, конечно, понимала, что это лучше, чем сырая земля, которая к тому же остынет, как только скроется солнце. Так что с некоторыми неудобствами пришлось смириться. Подумала, что надо лечь спать, пока тепло. День оказался весьма насыщенным, поэтому, свернувшись клубочком на своей колючей подстилке, очень быстро отключилась. Проснулась от того, что из-под меня кто-то совершенно наглым образом тянул вещи. Не открывая глаз, схватила свои вещи, не давая их вытащить окончательно. Подскочила и застыла в изумлении. Передо мной, вцепившись в штаны, сидел парень лет шестнадцати, совершенно раздетый. То есть, ну, абсолютно раздетый. От неожиданности я выпустила свое имущество и смущенно отвернулась. Конечно, ему одежда нужна больше, чем мне. «Можешь поворачиваться», — услышала также смущенный голос. «Ты кто?» — я с удивлением посмотрела на своего гостя. И почему голый осмотрелась вокруг? Было странно, что моего лохматого спутника не было видно. «Куда делась моя собака?» Глаза парня вдруг лукаво прищурились. «А ты уверена, что это твоя собака?» Что-то неуловимо знакомое было в этих глазах. Он натянул рубаху, и я отметила, что рукава ему в пору, да и штаны тоже. Мотнула головой, отметая нереальные предположения. Наверное, у меня было странное выражение лица, потому что парень рассмеялся. «Неужто не узнала?» Неужели мне было неловко от своего предположения, но другого объяснения сообразительности собаки, то, что одежда так идеально подошла парню, я не находила. — Ты и есть собака? — Сообразила, наконец, — продолжал смеяться парень. — Впрочем, тебе простительно, ты же не из нашего мира. — Так заметно. Спросила на автомате, продолжая разглядывать своего спутника. «У тебя же иномирская одежда. Ты не боишься огромных собак. Не знаешь, как с помощью кремня добывать огонь. М да, я уже понял, что с этим ты разобралась. Предвосхитил мое оправдание. Тебе повезло, что волосы острижены довольно коротко. Эти бандиты даже не поняли, что притащили женщину». «А ты сразу понял?» Это был не тот вопрос, который хотелось задать, но почему-то именно он слетел с языка. Вообще-то нюх у меня отменный, но тебя так несло. Парень сочувственно посмотрел на меня. В общем, я тоже не сразу понял. Только когда ты -то расстегивала ошейник, твое дыхание. Ты оборотень? Наконец, собрав в кучу все мысли, нашла нужный вопрос. Я маг-оборотник, он стал серьезным. Меня эти сволочи усыпили и ошейник надели, и цепь как дворнягу. В голосе зазвучала обида. Он вдруг посмотрел на меня с благодарностью и продолжил. Это непростой ошейник, он колдовать не даёт. А ты что-то ещё можешь, кроме как собаку превращаться? Растерянность отступила, и теперь меня съедало любопытство. Я могу превращаться в собаку, лошадь и орлана. Умею телепортироваться, немного лечить. А вот боевую магию ещё не освоил. И с левитацией проблема. Значит, ты телепортировал меня сюда. Да ещё и вылечил. У тебя сильное сотрясение было. Он опять сочувственно посмотрел на меня. Когда ты ошейник расстегнула, я вначале хотел последовать твоему совету и сбежать. Вот он подумал, что ты же погибнешь. Ты прости, что я об этом сразу не подумал. Просто я раньше с пассажирами не телепортировался. Боялся, что не получится. Кстати, как у тебя получилось расстегнуть ошейник? Не знаю. Просто расстегнула. А еще эти говорили, что не кормили тебя пять дней. Там один даже предположил, что ты меня сожрешь. Да, я слышал их разговор. Расскажешь, как ты сюда попала и почему в таком виде была? И я вдруг вспомнила, что мы даже не познакомились. Слушай, меня Света зовут. А как твое имя? Я Велес. Он подкинул в огонь охапку хвороста и сел рядом. Была уже глубокая ночь, а мы все говорили. Я рассказывала о себе, своем мире как попала сюда. Он внимательно слушал, не перебивал, а потом совершенно серьезно сказал, что боги ко мне благосклонны. До встречи с ним мне повезло три раза. Первый, когда меня не убила какая-то случайная стрела. Первое мгновение, когда я попала на поле сражения. Второй, когда вампир не укусил, ведь ему хватило бы одной секунды, чтобы выпить меня. Третий, когда пришла в себя в то время, как меня хотели сжечь с остальными трупами. Ну, а то, что я вывозю колос ног до головы в вонючей грязи, это вовсе великая удача. Иначе неизвестно, чем бы все кончилось. На самом деле я представляла, чем могло все кончиться, не встретя Велеса и не реши снять с него за шейник. Панель себе. Оказывается, он сбежал от родителей на войну, которую сейчас ведут маги с вампирами за обладание хрустальными горами. Это спорная территория уже пару сотен лет. Она переходит от магов к вампирам и обратно. И каждый раз разгорается ожесточенная битва. Я спросила, что такого ценного в этой горе. И мне поведали о месте силы, расположенном где-то рядом. Никто толком не знает, как им пользоваться. Но обладать хотят обе противоборствующие стороны. Также Велес рассказал о соприкосновении миров, которое происходит всего пару раз в тысячелетие. Именно ему я обязана с своим появлением здесь. Вообще, обитатели этого мира не такие уж агрессивные. Это мне повезло попасть в зону боевых действий. А на войне как на войне... На вопрос, сколько времени длится это соприкосновение, есть ли у меня шанс попасть в свой мир, парень пожал плечами. Обычно это длится около полугода, так как явление редкое, никто не вычислял специально. Да и вообще, все, что связано с этим феноменом, толком не изучалось. Поэтому в свой мир попасть шанс у меня, конечно, есть. Но вот насколько реальный, неизвестно. Я опустила голову. Не хотелось, чтобы он видел подступившие слезы. Неужели я уже никогда не увижу свой родной город? Папу с мамой, подружек из общаги. Свет, не грусти. Я помогу тебе освоиться в нашем мире. И потом посмотри на все это с другой стороны. Многим ли повезло попасть в чужой магический мир? И выжить, и встретить друга. Мир, конечно, волшебный. И даже им есть маги. Горько усмехнулась. Но единственное, что мне пока в вашем мире нравится, это тот самый друг. Он засмеялся, обнял. Совсем по-братски. И еще долго рассказывал о своем мире. Оказалось, что у них тоже четыре времени года. Двенадцать месяцев в году. Только называют их по-другому. И материков тоже, как и у нас, шесть. А когда он палочкой нарисовал примерную карту мира, я без труда узнала в ней очертания знакомых материков. В общем, наши миры были как близнецы, только у нас развитие техники, а у них магии.